Суд и казнь Акона 44 Когда таким образом вся эта местность была опустошена, Цезарь отвел все свое войско с потерей только двух когорт назад в Дура Картор в стране Ремов, Назначив в этом пункте общегальское собрание, он решил произвести следствие о заговоре Синонов и Корнутов. Акон, который стоял во главе этого заговора, был присужден к смерти и казнен по обычаю предков. Некоторые из страха перед судом бежали. Они объявлены были лишенными огня и воды. После этого Цезарь поместил на зимние квартиры два легиона на границе Триверов, два в области Лингонов, шесть остальных в Огидинке, в области Синонов. Заготовил для всей армии продовольствие и по своему обыкновению отправился в Италию на судебный съезд.